Глава двадцать Дверь уже давно закрылась, но в коридоре слышались голоса. Филлоу сидел с мрачной задумчивостью, смотря в самый дальний темный угол. Когда голоса смолкли, раздраженно произнес «Выходите уже!» Тень в углу всколыхнулась, приобретая очертания Его Величества и шагнула вперед. Келл поправил китель и прошел к тому самому креслу, где до того сидел магистр Ролк. Медленно опустился в него, откинулся на широкую спинку. «Вы все слышали, Ваше Величество!» В голосе ректора сквозило недовольство. Король молча кивнул. Ректор смотрел на него пристально. «О куполе над Академией не знает никто. Но пройти его без моего дозволения может только тот, кто обладает безграничной властью. Вы это понимаете?» Дэр хмуро свел брови. Доказательств причастности нет, это мог сделать любой, обладающий даже просто титулом, приближенным к королевскому. Ректор поднялся, прошел к окну, замер, глядя в него немигающим взглядом. Тихий шепот, и стало видно, как заискрился воздух над Академией, обозначая рамки магической охраны. Солнечные блики играли на поверхности замысловатыми узорами. Шепоток, и купол снова стал невидим. Давно над Академией не ставили охрану. Последний раз во времена, в плохие времена. И вот с появлением девушки Мии вновь в окно ректорского кабинета можно увидеть те самые символы, подкрепленные сложными заклятиями. Когда-то купол был сплетен с помощью сильнейшей королевской магии и на королевской крови. Для чего он сейчас? Для подтверждения королевской теории, что враг на самом деле намного ближе, чем они все это время считали. У его величества есть догадки, кто это может быть? У Филу тоже есть свои размышления. Неприятные, сеющие раздор и недоверие среди самых высоких эшелонов академической элиты. Об этом не только говорить, думать не хотелось. Ведь если он прав, то тьма рядом, очень близко. И единственное, что отделяет ее от этого мира, девочка Мия, непонимающая, кто она и что стала пешкой в игре старших фигур. И вправили он, ректор высшей академии, всегда ратовавший за каждого из своих адептов, отдавать одно из них на заклание? Или все-таки уверение короля, что он сделает все для спасения девочки, правда? И это он, ректор, стал слишком стар и оттого подозрителен? Надеюсь, вы понимаете, что Мия находится под защитой академии, и мы приложим все усилия, чтобы вы как можно дольше не могли воспользоваться ею, сир Дейр, сказал и медленно повернулся. Король все так же сидел в кресле в той же позе, больше напоминая мрачное изваяние. Только взгляд, проникающий и тяжелый, следил за каждым движением старого ректора. Фило внутри поежился. Именно с таким взглядом отправляют на эшафот. «Я сделаю все, что могу, чтобы девушка окончила свой факультет», — произнес ректор, раздражаясь сильнее. «Никогда королевская власть не имела влияния на академию». Впервые Филлоу пошел на поводу, оправдывая себя только тем, что действовал во благо своей адептки, и искренне надеялся, что действовал правильно. После сегодняшнего допроса слухи о хаосе в девочке временно прекратятся, и, возможно, ее оставят в покое, но после испытаний. Что будет после испытаний, Ваше Величество? Я пошел на соглашение с вами только при условии, что даже если основным у нее станет хаос, вы не тронете мою адептку. Также я надеюсь, что ей позволят доучиться и доказать свою преданность королевству. Я никогда еще не ошибался, Ваше Величество. И поверьте, в девочке нет зла. Дейр спеша поднялся. На время обучения судьба девушки в ваших руках, ректор Филу. Судьба? не несдержанно усмехнулся. Сегодня ночью она чуть не отвернулась от нее. При всем моем желании я не могу быть с мадмуазель Фрей рядом 24 часа. Что вы хотите от меня? Усталость мелькнула на лице короля. «Чтобы я прямо сейчас арестовал подозреваемых? Вы прекрасно понимаете, пока нет прямых доказательств, я ничего не могу сделать. Или вам настолько надоела моя власть?» Филу растерялся, но тут же взял себя в руки. «Ваше Величество, вы же знаете, Академия поддерживает вас!» «Академия!» — туманно повторил Дейр. «А вы, Филу, лично вы готовы поддерживать меня?» Брови ректора вопросительно изогнулись. «А вам нужна моя поддержка?» «Мое положение на троне очень шатко», — неожиданно доверительно сообщил король. «Мне нужны веские доказательства существования заговора и его участников, особенно существования руководителя тайного движения, такие доказательства, от которых семьи света не смогут отмахнуться». «Заговора?» Филоу не был удивлен. Скорее, его поражала открытость короля ему, ректору. «Неужели правда приближенные настолько не вызывают у его величества доверия, что он готов обратиться к Академии? Я так понимаю, что эти доказательства должна преподнести вам Мия, бедная девочка. Во что вы ее втягиваете, Дейр?» Лицо короля исказилось. Скулы напряглись. Отчетливо стало видно, как натянулись мышцы шеи от напряжения. «Если нужно будет, я за эту девочку жизнь отдам Филу. Мы пройдем этот путь вместе». «Возможно, потом она отречется от меня и моей власти, но это единственный путь. И вы прекрасно понимаете, что дело не в моей короне. Ваши адепты сами лично видели тварей. Я уверен, вы не глупее меня и прекрасно понимаете, что те, кто их натравил на Мию, видят в ней угрозу». «А это значит только одно», — Филоу нервно сцепил пальцы. «Вы правы, мой король», — произнес тихо, внезапно севшим голосом. «Что еще я могу для вас сделать, ваше величество?» Дейр печально посмотрел на ректора. «Обещайте, Филу, если у нас не получится, вы отправите девочку обратно в тот мир, откуда она пришла. Придворный оракул знает путь». Филу покачал головой. «Если то, что вы задумали, не получится, то поверьте, мой король, многим из нас придется искать другие миры». В кабинете зависло зловещее молчание. Слышно было, как мерно отстукивают минуты на стенные часы, а за окном раздаются голоса адептов. «Надеюсь, все получится», — наконец, натянуто проговорил Филу. Дейр не ответил, лишь кивнул. Но столько в этом жесте было обреченности, что ректор невольно опустил руки. Серая дымка портала возникла посреди кабинета и пропала, забирая с собой короля. А в комнате еще долго стояла тишина, И было слышно тяжелые шаги и вздохи ректора Фило.